Послесловие. «Все, что вы делаете в этой жизни, вы делаете для себя. Всегда. Вы становитесь осознанным, когда понимаете это. Вы все делаете для себя в прямом смысле. Вы для себя идете в магазин и тратите деньги. Вы для себя их зарабатываете. Вы для себя выбираете каждую мысль. Вы для себя ссоритесь или решаете помириться». Вы для себя рожаете детей или дарите подарки. Вы для себя говорите кому-то доброе слово. Вы для себя выбираете кому-то помогать или не помогать. Вы каждый ежесекундный жест выбираете только и всегда для себя. Когда у вас сложится это понимание, тогда вы вернетесь в свой нефизический центр, уйдете с дальних орбит своего существования и вернете себе ощущение всемогущества. Вы для себя решаете выслужиться на работе перед начальником. Вы для себя выбираете надевать хорошую маску, чтобы люди думали о вас хорошо. Вы для себя выбираете манипулировать кем-то, потому что это удобно, например. Вы для себя каждым лицом и словом на улице с изумительной точностью отражений показываете, где на внутренней сетке координат вы находитесь. Вы все всегда делаете для себя. Творите добро испытываете злость, что-то делаете, что-то не делаете, это ваша игра. Вы даже перекладываете ответственность на чужие плечи, исключительно для себя. Учитесь чувствовать, что вам на самом деле нравится, а что не нравится. Слушать логику бесполезно, слушать мысли тоже не всегда полезно, но слушать чувства нужно обязательно. Они самый честный на все ответ. Если у вас возник вопрос, Делать что-то или не делать, представьте, что вы это сделали. Какие чувства? Представьте, что не сделали. Какие чувства? Идите туда, где легче, проще, теплее, свободнее и так далее. Состояние, к которому вы хотите прийти, это состояние открытого сердца. Большинство из вас его боятся как огня, потому что открытое сердце – это состояние без заслонов. И значит, без защиты. Вы боитесь быть беззащитным, потому что боитесь, что что-то в этом мире может вам навредить. Но когда вы коснетесь хоть раз открытого сердца, вы поймете, что это свет маяка, к которому вы желаете на самом деле прийти. Это детская искренность, простота, восторг, доверие. Это мягкость, это радость без причины. Это вдохновение сотворить нечто волшебное. Это не страх, что кто-то обидит. Думаете, раз вы стали взрослыми, это состояние вам более недоступно, раз вас так много ранили и обижали? Отнюдь? Состояние открытого сердца – это тоже обычный выбор. Или не выбор. Пробуйте, ищите, как вам приятнее, вам, а не кому-то. Определяйтесь с желаниями точно. Смотрите на то, откуда они исходят. Из страха или из радостного любопытства. Вера в самого себя – это тоже выбор. Выбор не бояться, что вы не такой. Знание о том, что все хорошо, — это ежесекундный выбор. Это намеренное желание отдать предпочтение хорошей мысли, а не плохой. Вот тогда вернется ваше всемогущество, и ни одна книга вам не станет нужна. Тогда все ответы будут у вас напрямую. У вас хороший день. У вас хороший день, если вы выбираете его таковым. Сейчас. Сейчас. И вот сейчас. Помните об этом. Ваша Вероника.